Нельзя назначать виновного. Случается, что при возникновении неприятностей в ситуации не так легко разобраться. Кто виноват, в чем виноват, насколько виноват и виноват ли вообще? Но раз есть проблема, то должен быть и виновный, причем в этом уверены все. И виновный назначается. А если среди кандидатов есть двоечники, то собственно вопросов и не возникает. Но мы с вами знаем, что несправедливое наказание вызывает совсем не ту мотивацию, которая нам нужна как у наказанного, так и у остальных, потому что все понимают, что человека просто сделали крайним. Одни обижаются, другие возмущаются, третьи мотают на ус и учатся не высовываться. Руководитель обязан провести тщательный анализ произошедшего для выявления всего комплекса причин и в случае наличия вины четко разделить ответственность между участниками, а потом не только выбрать адекватное наказание, но и обдумать возможные коррекции в системе корпоративного управления и или своих подходах. В этом случае мы выжмем из негативной ситуации максимум. Китайская поговорка гласит: "У мастера не бывает плохих событий, потому что любое событие он использует для движения к своей цели. Если же вины подчиненных нет, то руководитель принимает ответственность на себя, а не стремится найти объективные внешние причины". Да, виновный всегда есть, но не всегда им должен быть подчиненный.